354. Матерь огни йоги. Моменты нагнетения некоторых обстоятельств. Можно замечать, что какие-то прежние недостатки оказываются и сжитыми, и несуществующими, и не вызывают уже в сознании прежних нежелательных реакций. Это говорит о том, что при неуклонности устремления ссор отпадает сам собой незаметно. Это не значит, что с недостатками не нужно бороться, но это указывает на то, что процесс освобождения и преображения духа и рост может идти неприметно для земного ума. Поэтому своими недостатками слишком смущаться не надо или допускать, чтобы они служили препятствием продвижению и мешали нужной активности. В глазах пространственной справедливости, устремившейся к свету разбойник имеет Большие заслуги, чем условные добродетели.